От чего зависит цвет глаз? Цвет глаз зависит от пигмента радужной оболочки, который называется меланин. Количество меланина определяет цвет глаз. Большое количество этого пигмента создает темные глаза, черные, карий и светло светлокарий. А меньшее количество формирует светлые, зеленые или голубые. Красный цвет глаз встречается только у альбиносов. Он связан с отсутствием в радужной оболочке меланина, поэтому определяется кровью в сосудах радужной оболочки. Количество меланина определяется наследственностью. В мире значительно больше темноглазых людей, чем людей со светлыми глазами, и причина этого кроется в генетическом доминировании признаков, связанных с большим количеством меланина. Поэтому, если в семье у одного родителя темные глаза, а у другого светлые, их дети, скорее всего, будут иметь темные глаза. Цвет глаз может меняться в течение жизни. Иногда вскоре после рождения цвет глаз меняется со светлого на темный. Это иногда встречается у европеоидов и связано с накоплением меланина в радужной оболочке. У пожилых людей... Глаза иногда бледнеют, что связано с определенной потерей прозрачности мезодермального слоя. Кроме того, цвет глаз может изменяться и в связи с некоторыми болезнями.